Глава 25. На этот раз для отдыха я выбрала страну, в которой мечтала побывать уже давно. Я поехала в Китай, на берег Жёлтого моря. Увидев его, я поняла, почему оно так называется. Цвет был у него тёмно-коричневым, как у большой, просто гигантской лужи. Но тут было хорошо. Много русских туристов, правда, москвичей почти не было. В основном дальневосточники, говорящие так быстро, что мне иногда казалось, что они изъясняются на каком-то неизвестном мне языке. На самом деле, и у этой поездки была цель. Я хотела переманить себе одного повара для своей старой задумки. В планах у меня было открыть ресторан азиатской кухни. В Москве с поиском нужных поваров у меня возникли проблемы. И только тут я поняла, что ресторан азиатской кухни это слишком широкое понятие. И либо мне надо было открываться только в одном направлении, либо искать несколько шеф-поваров. Но что за ресторан, когда шеф-повар не один? Это всё равно что несколько хозяев на малометражной кухне. В общем-то, я довольно быстро определилась, решила открывать в будущем году ресторан лишь китайской кухни. И специалистов нужных нашла ещё до того, как Богдана выписали из больницы. Да, я хоть и уехала, но не могла бросить всё на самотюк. Я и так поступила ужасно по отношению к своей дочери. Не присутствовала на её первой встрече и знакомстве с собственным отцом. Рассказала я ей всё ещё до самолёта, но объяснив свой скудный от лёт горящими путёвками, извинилась за то, что не смогу остаться в городе. ожидая, пока её отец очнётся. На самом деле, я не хотела присутствовать при этом. Слишком много боли ожидала от этой встречи. Болит для себя. Решив все вопросы со своим будущим персоналом, я поехала к морю, причём не на самый большой курорт, как я думала. Недаром говорят, что Китай перенаселён. Это не капля не преувеличение. После того, как мне позвонила дочь и поделилась своими впечатлениями о своём отце, я расслабилась. Всё прошло хорошо. Возможно, мне действительно в тот момент там было не место. Ещё через пару дней меня оборвал телефон Клеев, про которого я совершенно забыла. Он разбудил меня ночью и требовал от меня что-то бессвязное. Как это понимать? Кричал этот банный лиз к жопе в трубку. А я пыталась проснуться и что-то понять. Клиев, у меня сейчас ночь. Я в Китае, а это плюс 5 часов к Москве. Так что имей совести и позвони мне завтра. Нет, это ты имей совести и объяснись. Как давно ты мне морочишь голову? Твой муж жив здоров. Он мне больше не муж. Флегматично отозвалась я и перевернулась на другой бок, утопая в мягкой белой подушке. Подушки в Китае были отличными. Во всех трёх отелях, в которых я останавливалась за время своего отпуска. На луман на английском девочка-администратор объяснила мне, что они из бамбукового волокна. Правда? осторожно спросил Глеб. Я лишь размеренно вздохнула, решив, что помимо посуды, купленной на чайной церемонии, и одеял и подушек из магазинчика при шёлковой фабрике, где я была на экскурсиях. Я куплю ещё и подушку из бамбука. Да, Глеб, это правда. Но тебя это никак не касается. Я внезапно поняла, что полностью свободная женщина, и то, что было между нами, это не те отношения, которые мне нужны. Прости, если дала тебе ложные надежды. Слушать ответ я не стала. А на следующий день купила себе китайскую сим-карту и поделилась номером лишь с дочерью. Мне было необыкновенно легко. Впервые за длительное время. Пару раз я пыталась проанализировать ответ Клееву, про нити отношения, что мне нужны. Оговорка ли это была или моё подсознание? Неужели мне действительно были нужны сейчас отношения? Казалось, что нет. Я провела в Китае незабываемый месяц. Неделю пробыла в Пекине, Де больше всего меня поразил парк мира, в который я вернулась и на следующий день, потому что не успела его весь обойти. Там были уменьшенные достопримечательности каждой страны на нашей планете. А я ходила, фотографировала всё и понимала, сколько мало я видела в этой жизни. Я добилась статуса и денег, пусть и не без помощи практически подаренного мне наследства, но всё же деньги у меня были. А я пропадала всё это время на работе и почти нигде не бывала. Ещё пару дней я провела в Харбине. Очень хотелось посмотреть на Софийский собор. К сожалению, изнутри он меньше всего был похож на православный храм. Да и недействующим он был. Но всё же снаружи смотрелся потрясающе, особенно учитывая его месторасположение здесь, в азиатской стране. Не зря Харбин называют русским городом в Китае. Город был даже основан русскими в самом конце позапрошлого века, и сюда сбежало много наших эмигрантов после революционное время. Я бродила по старым улочкам и просто наслаждалась жизнью. Весь остальной месяц я провела на море, но также ездила по разным экскурсиям, напитываясь эмоциями и впечатлениями, напитываясь своим одиночеством в этой массе людей. Шикарный отдых, добродушные азиатские люди, чей менталитет меня просто покорил. У меня остались считанные дни до отлёта домой, и сегодня по списку была последняя экскурсия на Голову дракона. Это начало Великой китайской стены. На словах казалось бы, ну что тут такого? Но когда я оказалась там, увидела через стекло один из первых камней, то у меня что-то затрепетало внутри. Как нам объяснил экскурсовод, Этот участок неоднократно реконструировался. А в начале прошлого века его его вовсе разрушил союз вражеских войск. Но китайцы были бы не китайцами, если бы не отстроили всё вновь. А кусок первоначального фундамента положили под стекло, чтобы показывать туристам. Всё же это место было безумно древним. И какая разница, что его чуть подправили поверххам? Сама суть И начало Великой Китайской стены действительно было похоже на голову. Уж дракона ли, не знаю, но явно виднелось животное, вытянувшее шею, чтобы опустить голову на берег моря. Девушка: Меня кликнули на английском, причём с акцентом. Можно попросить вас сфотографировать меня? Да, конечно, ответила тоже по-английски, оборачиваясь, и только тогда поняла свою ошибку. Вас я уже сфотографировал. Нагло улыбайся, произнёс Богдан. Я же Я просто хлопала пару секунд ресницами, не зная, что ему ответить. Но всё же взяла в руки протянутый фотоаппарат. Смотрите, уже на русском. Вы получились просто великолепно, особенно на этом фоне. Он был прав. Я стояла полубоком, На лице застыло настоящее наслаждение, а волосы развевались по ветру, придавая мне какой-то налёт сказочности, но всё же, всё же. Кто посмел ему сказать, где я? "Ну же, сфотографируйте меня", улыбнулся он, чуть приобняв меня, а я тут же вывернулась, отскочив от него. "Вставайте, как вам надо", недовольно пробубнила я. И отключив на фотоаппарате экран, поднесла объектив к лицу. "Давайте познакомимся", начал болтать Богдан, не давая мне себя сфотографировать. "Я очень люблю всё рыжее. А вот фотографироваться вы, видимо, совсем не любите", ехидно ответила ему, щёкнула его по в последний раз и приблизившись, попыталась отдать камеру Богдану, только он накрыл мои руки своими. Ты будешь права, если откажешь мне. Я знаю, что во всём виноват, особенно перед дочерью. Но всё же ты можешь дать мне шанс, Рори. Хотя бы на нормальное знакомство. А дальше видно будет. Нет, ответила тише, чем планировала, во рту моментально пересохло. Рыжик, ты можешь мне не верить, но ты всегда была рядом со мной. Все эти годы Моя девочка, солнце. Бо улыбнулся краешком губ, а я отвела взгляд, потому что вспомнила ту самую песню десятилетней давности. Да, я поступил поскотски, но я верил в то, что у тебя всё хорошо, отчаянно проговорил он, нежно погладив моё запястье и отпустил. Посмотри, чем я жил все эти годы, шепнул у моего виска и отошёл прочь. Я же Я вместо того, чтобы выкинуть фотоаппарат, открыла галерею и начала листать. Рыжие, рыжие, рыжие. Да, они отдалённо напоминали меня. Но неужели Богдан думал, что это поможет мне к нему проникнуться? Стоило только подумать о том, что он и с ними мог так же, как и со мной. Тогда сразу же хотелось разбить зеркалку о голову Залесского. Именно так. Но я всё равно листала снимок за снимком, понимая, что он и правда жил этими кадрами, каждым из них. Там были не только девушки, но и много осенних снимков, закатов, отливающих рыжим, даже безумно яркое оранжевое граффити на какой-то стене. Дальше пошли картинки не по формату. Скорее всего, Богдан их специально загрузил сюда. Но всё же они открывались. И вот на последнем снимке я зависла и всё же расплакалась. Когда шипнула я, лавя губами солёные слёзы. На самом последнем снимке была я в нашей квартире, спала на нашей кровати, а в моих волосах играли лучи восходящего солнца. Мне стало так больно, больно, и в то же время светло на душе. Богдан в который раз перевернулся с ног на голову. вывернул меня наизнанку, заставил усомниться в собственных выводах. Но почему нет? Если моё сердце опять бьётся от мысли обо, если в нём опять появилась надежда, я побежала вперёд, пытаясь найти мужчину, но мой взгляд лишь метался и никак не мог найти нужного человека. Богдан, громко закричала, отдавая себе установку, я не побегу за ним, больше нет. Если он ушёл, то нет. Нет. Девушка, мы же так и не познакомились с вами. Послышался хриплый голос за моей спиной. Я и рад бы несколько форсировать события. Он положил руки на мою талию, но я не дала ему договорить. Быстро развернулась и сама поцеловала, всё ещё держа достаточно тяжёлый фотоаппарат. Целую его так, как никогда. Словно это действительно наш первый поцелуй, словно он же и последний. Твоя последняя попытка, Богдан Залесский. Ну, так не интересно, лукаво улыбнулся он. Вы даже мою фамилию знаете, а я ничего, ничего о вас не знаю. Аврора Залесская. Я отодвинулась от него и протянула мужчине руку, ту самую с фотоаппаратом. Богдан сразу же забрал его и повесил себе на шею, а затем взял мою ладонь и мягко поцеловал её. Спасибо, что позволила первыми твой ладони познакомиться моим губам, а не носу, рассмеялся Бо, напоминая мне, что именно в тот день я и влюбилась в него с первого взгляда, засмотревшись на его безупречную задницу. И никогда больше не переставала любить. Мне наедине мгновение. Только вот безответную любовь я переросла вместе с воскрешением Залесского. И сейчас у моего бывшего мужа была одна единственная попытка на то, чтобы опять получить звание муж.